319. В лучах утра посылаю тебе знаки любви и заботы. Но их надо принять и должную степень внимания проявить, иначе они останутся незамеченными, и дар данный, кажется, послан напрасно. А так как приёмников созвучных нужной утончённости нет, то и вся округа останется без очередного питания светом. Сеть святов в данном пункте будет нарушена. И физическое и духовное питание должно подлежать ритму. И в данном случае нарушение его будет уже делом не личным, тебя лишь касающимся, но пространственным, порождай диссонанс нежелательный. Формула, что хотя бы без одного праведника нет градус стояния, имеет глубокое пространственное значение. Не о святых, говорится. но о сознаниях, могущих служить приемниками и передатчиками тонких энергий, питающих окружающие сферы. И каждый такой приемник, каждое такое сознание поистине является трансформатором высших энергий для передачи и распространения их в пространстве вокруг, в форме уже приемлемой для сознания обычных. Чем больше этих огненных психотрансформаторов, чем меньше и легче нагрузка, но при отсутствии таковых в нужном количестве отдельным избранным приходится на себе нести всю тяжесть нагрузки. Также и в случае, если кто-то дозор духа ослабляет и впадает в состояние психической инертности и безразличия. Поэтому говорю: "Горите всегда пламени духа своего неугашая, огонь созвучит огню". Огонь воспринимается огнём, огонь с огнём согласуется. Огнегасители страх, уныние, сомнение и прочие тушители пламени духа становятся таким образом вредителями уже не личными, но пространственными. Если сознание достаточно выросло, чтобы выполнить функции пространственного служения, Конечно, аура человеческая всегда взаимодействует с окружающими сферами, а следовательно, и с пространством, озаряя его своим светом или омрачая излучениями низх огней. Но разница в том, что сознание, потенциально достигшее и вступившее же на путь служения, выполняет эти функции в масштабе несравнимо большим и получает энергии для служения стердый. Потому нельзя нести огонь, падая Вред распространяется далеко вокруг. Надо приложить великую заботу о том, чтобы психический аппарат сознания был всегда в полном порядке. Уже не о себе, но о других приходится думать. Ответственность становится реальным фактом жизни. Если бы сердца преданные, сердца огненные, на дозоре стоящие и мною поставленные, бросили бы планетную стражу свою, Бедствие постигло бы землю, ибо без сердец пламенных на страже стоящих нет и планете стояния, то есть равновесия не удержать. Почему огонь подземный, стремящийся яро прорваться, прорваться не может? Огненные духи на страже великой несменно и пребывающие уравновешивают огнями своими ярость подземных огней. Страже великой планетные преобщаются служители света, вступая на путь пространственного служения. Надо наконец понять, что человек, будучи носителем мощных энергий, поистине является сотрудником космических сил, когда он сознательно вступает во владение сокровищем своим, наследством своим, огненными энергиями своими, огнями своими, которыми обладает сложный Утонченный психофизический огненный аппарат его микрокосма. Но всякий сложный аппарат требует внимания и содержания его в чистоте и порядке, а тем более аппарат человеческого духа. Все в человеке имеет строгое научное обоснование, а следовательное объяснение. Нельзя уже более прикрываться ограничениями слепого узкого материализма. Наука давно уже перешагнула его границы. Область могучих неисследованных энергий лежит перед нами, ожидая смелых умов, не отрицающих действительность. Настала эпоха великих возможностей, которые даются человеку по праву космическому. Зовов новой эпохи нельзя упустить, не мимо пройти, отрицая. Надо найти в себе смелость признать великую, неотрицаемую действительность.